Глава 19. Мы дождались восхода, так как не было смысла в излишнем риске наткнуться на Нида в темноте. Насколько мы могли судить? Обычное дело так, что можно спокойно предположить, несмотря на существ, печально известных своей непредсказуемостью. В рое авангарда не было синоптического существа, и, следовательно, рыскающие по пустыне остатки и выводка ничего не знали о судьбе своих товарищей. Всё ещё оставалась вероятность, что кто-то наткнётся на феромоновый след, оставленный убитым ликтором, но бойцы Тир организовали стражу, так что о приближении твари нас бы предупредили, а огневой мощи нам хватило бы, чтобы справиться почти с любой большой группой. Не буду заявлять, что спал спокойно той ночью, но определённо много лучше, чем ожидал, несмотря на то, что делил палатку с Юргеном, чей храп вызывал постоянное падение песка с окружающих дюн. Возможно, это преувеличение ради красного словца, хотя когда его храп будил меня несколько раз, несмотря на отделяющие нас стены, я бы не стал ручаться. Отфильтрованный воздух внутри также значительно повысил мой дух. Даже с учётом запаха моего помощника, он был намного лучше, чем та муть, которой я был вынужден дышать снаружи, и впервые с момента нашей жёсткой посадки тупая боль в груди отступила. Соответственно, сживав на завтрак несколько батончиков рациона и утолив прохладной водой жажду, я с некоторой неохотой снова повязал стёрзанный красный кушак вокруг головы и выбрался наружу к заражённому воздуху. "Лучше день тебе", поприветствовал меня Тир. протягивая мне дыхательную маску, которыми были экипированы его бойцы. Я сразу же взял её, хотя знал, что её сняли с одного из погибших в сражении прошлой ночью. Начнём с того, что Каин, типично для него, не уточняет, сколько человек было в отряде и сколько осталось живых после боя, так как у них уже был как минимум один погибший. Тир упомянула об операторе Вокса. Но, судя по дальнейшему его отчёту, численный состав всё ещё был почти полным, и, следовательно, мы можем считать, что они лишились двух человек, максимум трёх. Затянул ремни на голове и с благодарностью вдохнул. Фильтрованный воздух, пах, резина и застарел он потом, но это малая цена за то, чтобы безболезненно дышать. Так что я водрузил то, что осталось от моего кушака на причитающиеся ему места на моей талии. Спасибо. Для меня мой собственный голос звучал приглушённо, я попытался поудобнее устроить фильтр за плечами. Понаблюдав несколько секунд, как я безрезультатно корчусь, не сказав ни слова, Тир подошёл ко мне и поправил его. Весьма благодарен. Инструктор пожал плечами. Нас приказали доставить вас туда целым и невредимым, сказал он, уже отворачиваясь. И куда же это туда? спросил я, подравнявшись с ним и повернув голову под странным углом, чтобы он оставался в центре ограниченного линзами поля зрения. Для такого параноика, как я, мне было очень тревожно лишиться полного обзора. Туда, куда вы с самого начала и направлялись, ответил мне тир, словно это было очевидным. В святейшем механикус. Новость вызвала во мне смешанные чувства. Теперь, когда первый натиск на орбите был отбит флотом... Непонятно, откуда он узнал это, или об этом уже рассказал Тир, или же он написал это необдуманно. Быстрое возвращение на флагман как можно дальше от пятнающих поверхность планеты Тиранид выглядело особенно привлекательной. С другой же стороны, Шоллер и Келдхар ждали меня, все ещё были вопросы по поводу их работы со зверенцем. Возможно, лучшим вариантом будет для меня спросить у них, что они там накопали по-быстрому... Пока Юрген будет искать и реквизировать любое судно, способное доставить нас на орбиту из того, что осталось на площадке. Я могу достаточно правдоподобно заявить, что мне нужно со срочным докладом к лорду-генералу, да и состояние моей униформы говорило само за себя. Я видел гораздо более приятно выглядевших культистов Нургла, чем то, что отражалось в зеркале. И как скоро мы туда доберёмся? спросил я, практически кП слюной от перспективы заполучить горячую еду и кружку декафа, ожидающую меня в святилище. В данный момент даже вередийская солянка казалась вполне пригодной. Тер пожал плечами и потянулся к поводку нашей лошади, которая с терпеливой скукой в глазах смотрела куда-то вдаль. Это вселило в меня уверенность, что в ближайших окрестностях нет тюраниц. "Это зависит от многого", ответил он Галиновна мне через линзу своей маски. "Насколько быстро вы умеете скакать на лошади". В общем, и в целом моё отношение к издовым животным можно было описать как лишь отдалённо радушное. Я никогда не испытывал живой антипатии к зверям, но всегда придерживался взгляда, что если бы император желал, чтобы мы передвигались таким образом, то никогда не дал бы нам ББМ. Типичный пример мании имперской гвардии к трёхбуквенным аббревиатурам. ТБА, как их вечно называл Каин. В данном случае он говорит о боевой бронированной машине, вроде вездесущей химеры и её ошеломительному набору вариаций, чьё главное предназначение перевести на поле боя пехоты в относительной безопасности — и одновременно обеспечивать их достаточной дневой мощью во время высадки. Случаи, когда мне приходилось полагаться на такой архаичный вид транспорта, были редкими и остались в далёком прошлом. И некоторое время мне пришлось привыкать к странному покачиванию лошади, странно напоминающему маленькую лодёнку на небольшой волне. Через час я ещёwidetilde очень неприятный дискомфорт в филеной части, но будь я проклят, если признаюсь в этом. Я не сомневался, что моя жёсткая хватка за вожжи, постоянное дёрзание, когда я пытался сохранить равновесие, Принесла опытным наездникам вокруг меня немало поводов для смеха. К счастью, маска на всё лицо скрыла их выражения лиц, так что мы все могли притвориться, что чинно едем, но разница между их расслабленной позой и моей говорила сама за себя. Моё замешательство увеличилось так, как Юрген, казалось, ощущал себя в седле столь же спокойно, как они, направляя свою лошадку небольшими толчками коленей, словно он ездил на них с детства. Он подъехал ко мне сбоку, совершенно застав меня в расплох. Так как маска для дыхания не только ограничивала поле зрения, но и лишала меня обонятельного предупреждения его появления. Хорошо проводим время, сказал он. Полагаю, да, ответил я. По правде говоря, монотонный ландшафт так притупил мои ощущения, что я даже не представлял, как далеко мы уехали или сколько нам ещё ехать. Мы оставили место крушения вскоре после восхода, следуя по координатам с планшета карты Тира. которая, по моим надёжным скуриям, вскоре должны были привести нас к громаде региоквинкавгента Уна. Но пока что всё, что я видел, бесконечный колыхающийся песок и возвышающиеся ракритовые бастионы у лев далеке. Пыльный покров, поднятый над местом крушения биокорабля, рассеялся за ночь постоянными пустынными ветрами, и с такого расстояния я его больше не видел. И совершенно не горел желанием сделать крюк и посмотреть, что там с ним, ибо Тран знает, что за твари поджидают нас там. Кроме того, чем быстрее мы доберёмся до светилища Механикус, тем быстрее я пойму, что происходит. Я уже ничего не слышал около 25 часов. Чуть меньше одного полного дня на Фиканде, который длится 26 стандартных часов. А день в зоне боевых действий — это очень большой срок. Тем более могло произойти всё что угодно, и мало приятного, так что я пытался не думать насчёт самых плохих сценариев. Ими управлять намного легче, чем теми ленивыми тварями. Заметил Юрген и я кивнул. Я не знаю. Связать стдла, привязанного к их животам, несущих всё со всей мочи паникующих зверей, карабкающихся свесающих, прыгающих с одной ветви дерева высотой в километр на другую, не были одними из моих самых приятных воспоминаний. Возможно, он ссылается на её романтикана или вторжение эльдар на Митага, в этих компаниях к я наказывался в мирах, где население жило преимущественно на деревьях. Определённо, согласился я, не имея настроения для бесед. но с радостью хватаясь за возможность отвлечься от физического дискомфорта моей пульсирующей пятой точки. Однако до того, как мы погрузились в счастливые воспоминания об ужасе, от которого сжимались внутренности, Тир поднял украшенное флажком копьё, чтобы остановить колонну. «Там что-то есть!» — сказал он, поднимая руку, чтобы прикрыть глаза. Совершенно бесполезный жест, так как линзы дыхательной маски поляризовались, превращая их в маленькие круглые зеркальца, в которых я видел отражение себя и остальной колонны. «Амплевизор, сэр?» предложил Юрген, протянувшись ко мне под таким углом, который показался мне безрассудным. Стараясь не выглядеть полным отморозком. Вальхайский коллоквиализм, обозначающий кого-то столь наивного и неопытного, что он не способен избежать обморожения. Ещё одно словечко из многих, которые он подцепил за время службы с полками этого мира. И молясь, трону, чтобы я не свалился в процессе с лошадки, я взял его, чуть обустроился и поднёс его глазам. Однако оказалось, что окуляр слишком далеко от залинс-маски, чтобы можно было сфокусировать изображение. Тер не доверчиво оглянулся на меня. Возможно, хорошо, что я не видел выражения в лица. Наг на коллер встроена, сказал он. Верно, ответил я, впихивая в ампливизор удобный караман. Через несколько секунд возня разобрался, как управлять линзами маски, и дёны в отдалении внезапно приблизились. "Лучше удалять, когда насмотритесь", посоветовал Тир. «Или же грохнитесь, когда будете слезать!» «Что там?» Спросил я, пытаясь понять, на что я смотрю. Там определённо что-то было, наполовину засыпанное дрейфующим песком, а то, что я видел, было помятое и закруглённое, словно чешуйка хитина тиранит. Хотя точно не живая, слишком тихая. «Подбитая спора? Похоже на то!» Согласил сатир. «Она у нас на пути, так что нам нужно разведать. Меня больше беспокоит её содержимое», сказал я. Мы уже видели ликтора крадов, ну и гаунтов. «Что бы там ни было, мы убьём это», — ответил Тир. «Если уже не убили». Он снова махнул копьём. «Выдвигаемся». Несмотря на уверенность Тира, я смотрел во все глаза, пока наши животинки брели вперёд, уделяя особое внимание упавшей медсатической споре вдалеке. Как только мы выехали на гребень, её можно было рассмотреть. Я не сомневался, что её мрачный груз давно уже разбежался в поисках добычи, Возможно, даже стал частью Роя, который атаковал нас прошлой ночью. Но это не останавливало меня выкручивать линз на полное увеличение и осматривать окрестности в поисках движения. Что-то в тёмной застывшей глыбе казалось мне зловещим, хотя я никак не мог понять, что. Возможно, просто пустыня вокруг нас заставляла меня чувствовать неприятно открытым, что концентрировало моё внимание только на видимые признаки появления врага. «Есть движение?» — спросил я, и теперь глянул в свой переносной успехс, после чего покачал головой. «Нет», — ответил он мне, — «это могло быть как хорошей новостью, так и нет». И в лучшие времена Тернец сложно было засечь, и я сомневался, что улучшения Келдхар добрались до личных пылевых устройств. Насколько я знал, кучка техно-жрецов, что могли понять и скопировать улучшения, всё ещё изо всех сил трудились в сенсориумах боевых кораблей на орбите. К тому времени работа была уже более-менее завершена, и некоторые из них обратили своё внимание с флота на Имперскую гвардию, Но ауспекции командных постов и подразделений воздушной обороны были в приоритете. «Если ещё один лектор ждёт в засаде под песком, у нас будет буквально секунды или две, прежде чем он атакует». «Хорошо», — сказал я, благодарный той лёгкости, с которой моё дыхание скрывало беспокойство. К этому времени мы подошли уже достаточно близко, чтобы не пользоваться магнокулярами, хотя я всё равно пользовался такой подмогой зрению. Спора была наполовину похоронена в земле, что было неизбежно, учитывая постоянно разносимый ветром песок, Но это не делало её мне противной. Если уж что-то пошло, он просто выселил в впечатление, что какой-то злобный рак поразил поверхность планеты.